«Разве вам кто-нибудь сказал, что Пол болен?» — со смехом спросила Анита. «Я слышал, что пола обеспокоит нервы», — сказал Кронер. «Это не так», — сказал Пол. Кронер улыбнулся. «Рад слышать это, Пол. Ты один из наших лучших людей», — он окинул его довольным взглядом. «Шагай по стопам отца, Пол». «А где вы прослышали про его нервы?» — спросила Анита. «Не представляю себе», — сказал кронор «Нам сказал доктор Шеффорд, обрадованно помог ему Бэйер. Я был при этом сегодня утром. Помнишь, это ведь был Шеффорд». «Послушай-ка», — произнес вдруг с необычной для себя поспешностью кронор «Было и еще кое-что, о чем говорил Шеффорд. Проскинь мозгами, может, ты это припомнишь». «О, конечно, правильно, верно! Еще что-то, еще что-то!» — забормотал Бэйер. Он был озадачен. Он опять похлопал Пола по плечу. «Так, значит, ты себя чувствуешь лучше, а? Вот это главное! Вот и чудесно, вот и чудесно!» Доктор Шеффорд тихо отошел от стойки и направился к французскому окну, выходящему на площадку для гольфа. Его шея пунцово сияла над тугим воротничком. «Кстати!» За душевным тоном осведомился Кронер. «Где же наш друг Финнерти? Как выглядит, Эд?» «Думаю, что жизнь в Вашингтоне показалась ему менее...» Он запнулся, подыскивая нужное слово. «Менее лишенной формальности, чем здесь». «Вы хотите спросить, моется ли он?» «Могу ответить. Нет», — сказала Анита. «Именно это я и хотел спросить», — сказал кронор «Ну что ж, все мы не лишены недостатков. А уж что касается достоинств, то мало у кого их хватает для того, чтобы занять место в Национальном бюро промышленного планирования». «Где же он?» финнерти возможно, придет попозже», — сказал Пол. Он немного устал с дороги. «Ох, а где же мама?» — спросила Анита, пытаясь отвести разговор от финнерти Мама — это была жена кронора которую он всегда водил на все светские вечера, усаживал с другими женами и не замечал вплоть до того трогательного момента, когда нужно было извлечь ее и доставить домой все 180 фунтов ее живого веса. У нее неполадки с кишечным трактом. — печально произнес Кронор. Все, до кого донеслось это известие, сочувственно покачали головами. «Обед!» — объявил официант-филиппинец. Одно время появились было сторонники обслуживания столов при помощи машин, но предложение максималистов было отвергнуто подавляющим большинством голосов. Когда Пол, Кронер, Бейер и Анита входили в освещенную свечами столовую, сопровождаемые всеми остальными, четверо самых молодых инженеров из самого последнего пополнения обогнали их и, обернувшись, блокировали проход. Фред Берингер, низкорослый плотный блондин с глазами-щелочками, был, по-видимому, у них за главного. Этот богатый, распущенный и глупый сынок Происходил из хорошей семьи инженеров и управляющих в Миннеаполисе. Он с величайшим трудом пробрался сквозь научные дебри колледжа и каким-то чудом проскочил проверку аттестационных машин. В обычных условиях никто бы не принял его на работу. Однако Кронер, который знал его родословную, все же взял его, несмотря ни на что, и направил в Айлюм для прохождения практики. До Рингера такое нарушение норм нисколько не смутило. Он воспринял это как доказательство того, что имя и деньги всегда держат верх над системой, имел себя соответственно, плевал на все и вся. Самое неприятное во всем этом было то, что его наплевательское отношение снискало ему восхищение товарищей по работе, инженеров, которые получили свои должности благодаря усиленному труду. Пол с огорчением подумал, что люди, разрушающие какую-либо систему, всегда вызывают восхищение у тех, кто покорно следует этой системе. Во всяком случае, Кронер продолжал верить в скрытые таланты Берингера, и у Пола не оставалось иного выхода, как сохранять за ним его место, прикрепив к юнцу смышленого инженера для натаскивания. «В чем дело, Фред? Уж не собираетесь ли вы нас ограбить?» — спросил Пол. «Чемпион по шашкам». Торжественно обратился к нему Фред. «Перед лицом всех присутствующих я заявляю, что вызываю вас на шашечный турнир сразу же после обеда». Кронер и Бейер были довольны. Они всегда утверждали, что следует формировать спортивные команды и устраивать соревнования для укрепления моральных основ дружной семье Восточного района. «Вы один или все четверо?» — поинтересовался Пол. Фактически он действительно был чемпионом по шашкам в клубе, хотя здесь никогда не проводился формальный розыгрыш первенства. Никто не мог его победить. И довольно часто ему приходилось доказывать непревзойденность своего мастерства каждой новой группе инженеров, вроде вот этих четверых. Это вошло в обычай а маленькое замкнутое общество на северном берегу реки, казалось, испытывало необходимость в собственных обычаях, в понятных им одним шутках, В создании светских манер которые отличали бы их в их собственных глазах от всего остального общества шашечный матч вновь поступающих инженеров с полом был одной из таких древнейших традиций которые насчитывал уже седьмой год в основном я один сказал беррингер но в какой-то мере и все мы остальные посмеивались с заговорщицким видом. По-видимому, они припасли какой-то неожиданный трюк, и несколько инженеров старшего поколения с нетерпением ожидали возможности позабавиться за чужой счет. «Ладно», — добродушно согласился Пол, «я все равно выиграю, если даже целый десяток таких, как вы, будет дымить мне в лицо сигарами». Четверка расступилась пропуская Пола с Анитой и двух почетных гостей к столу. «О, — сказала Анита, изучая карточки с именами гостей во главе стола, — произошла ошибка. Она взяла карточку слева от себя, скомкала ее и передала Полу. На освободившееся место она передвинула другую карточку и уселась, имея по обеим сторонам Кронера и Бейера. Анита подозвала официанта и велела ему убрать, оказавшийся свободным, прибор. Пол глянул на карточку. На ней стояла фамилия Финнерти. За столом собрались люди практичные, не витающие в облаках, и они воздавали должное креветкам, консуме, курице под соусом, гороху и жареной картошке. Разговаривали мало, выказывая чаще всего знаками и выражением лица свое полнейшее одобрение кулинарным талантам хозяйки. Время от времени Кронер одобрительно высказывался по поводу того или иного блюда. Ему, как эхо, вторил Бейер, а затем и остальные, сидящие за столом, удовлетворенно кивали. Был момент, когда на дальнем конце стола громким шепотом завязался спор между четверкой юнцов, выдавших Пола на шашечный турнир. Когда глаза всех присутствующих обратились в их сторону, юнцы умолкли. Дорингер нахмурился и, начертив на салфетке какую-то диаграмму, перебросил ее остальной тройке. Один из них внес небольшую поправку и вернул салфетку. На лице Берингера сначала отразилось понимание, а затем восхищение. Он довольно кивнул и снова принялся за еду. Пол пересчитал сидящих за столом. 27 управляющих и инженеров с женами. Полный состав штатных служащих заводов «Айлюум», за исключением вечерней смены. Два места оставались свободными. Пустой квадрат скатерти на предназначавшемся для «Финнерти» месте и нетронутый прибор «Шеффорда», который так и не вернулся со своей поспешной прогулки по лужайке для гольфа. «Финнерти» по всей вероятности все еще продолжал лежать в их спальне, уставившись в потолок и, возможно, разговаривая с самим собой. А, возможно, вскоре после их ухода он отправился в экспедицию по злачным местам усадьбы. Пол надеялся, что теперь они не встретятся, пожалуй, еще несколько лет. Блестящий либерал, иконоборец, свободомыслием которого он так восхищался в юности, оказался просто противным отталкивающим типом. Его уход с работы, его неоправданный наскок на Аниту, преклонение перед неврозами. Все это отпугнуло Пола. Это было страшным разочарованием. Пол ждал, что Финнерти сможет дать ему что-то, что именно он и сам не знал, что утолило бы его безымянную, но болезненную потребность, которая, как Шеффер недавно сказал кронору доводила его до психоза. Полностью простив шеферду его прегрешения, Пол теперь даже испытывал некоторую неловкость, из-за того, что тот так расстроился, когда раскрылась его роль осведомителя. Пол встал. «Куда ты, милый?» — спросила Анита. «За Шеффордом». «Он не говорил, что у тебя полный упадок сил», — сказал Бэйер. Кронер поморщился, глядя на Бэйера. «Он действительно не делал этого. Если хочешь, я сам схожу за ним. Я виноват, что заговорил на эту тему». «Это не шеферд и бедняга. Я просто подумал, что это шеферд вмешался Бейер. «Я нахожу, что это следует сделать мне», — сказал Пол. «Я тоже пойду», — сказала Анита. В ее голосе прозвучали мстительные нотки. «Нет, ты лучше не ходи». Пол быстро зашагал вдоль бара и услышал, что она идет за ним. «Я ни за что не упущу этого момента». «А здесь и нечего будет упускать», — сказал Пол. «Я просто скажу ему, что все в порядке, что я его понимаю. Я и в самом деле его понимаю. Он хочет заполучить этот пост в питсбурге Пол. Поэтому он и сказал кронору что у тебя полный упадок сил. А теперь он притих, потому что боится потерять свое место. Ну, сейчас он попляшет. Я вовсе не собираюсь выгонять его» но ты сможешь подержать его некоторое время в неизвестности, пусть понервничает, по делам ему. они это прошу тебя, это касается только Шефферда и меня. Теперь они стояли на дерне, устилающем дорожку для гольфа, затерянные в этом мире синих и черных тонов, в хрупком свете новорожденной луны. У первой площадки, широко расставив вытянутые ноги, сидел на скамейке Шеффорд. Рядом с ним в одну линию выстроились три стакана с коктейлями. «Шефи!» — мягко откликнул его Пол. «Хэлло!» — это прозвучало без всякой интонации. Никаких чувств за этим приветствием не крылось. «Сматывайся!» — шепотом приказал Пол Анити. Она не двинулась с места, сжимая и разжимая руки. «Суп остынет», — постынет, сказал Пол как можно более доброжелательно. Он уселся на скамейку. Три выстроенные рядком стакана разделяли их. «Мне ведь совершенно наплевать на то, сказал ты им, что я раскалываюсь в дребезги или нет». Анита стояла в дюжине ярдов от них, ее силуэт обрисовывался на фоне французского окна а по мне так пусть тебя хоть наизнанку выворачивает от злости сказал шеферд ладно я им сказал ну и что можешь теперь меня выставить шефи богом клянусь никто тебя не собирается выставлять пол никогда не мог толком понять как ему быть шефердом он с трудом мог поверить в то, что кто-нибудь в самом деле мыслит так, как Шеффорд. Когда Шеффорд впервые приехал в Айлиум, он объяснил Полу и Финерти, что намерен с ними соревноваться. Смело ставя себя в смешное положение, он говорил о соревновании и перебирал с любым, кто только соглашался его слушать, различные острые моменты, когда смогли бы раскрыться способности его или кого-нибудь другого, Моменты, на которые остальные смотрели как на обычную текучку, вещь незаметную и бессодержательную. Однако для шеферда жизнь была площадкой для гольфа. С целыми сериями начал и окончаний, со строгим введением счета набранных очков для сравнения с другими партиями после розыгрыша каждой лунки. Он постоянно огорчался или радовался победам или поражениям, которых никто кроме него и не замечал. Однако всегда со стоицизмом относился к правилам игры. Он не просил скидок, не давал скидок и не делал никакого различия между Полом, финнерти или любым другим из своих коллег. Он был прекрасным инженером, скучным компаньоном, упрямым хозяином своей судьбы, но никак не покровителем слабых. Йорзая на скамейке, Пол попытался представить себя на месте шеферда шеферд проиграл только что раунд, и теперь с мрачным почтением к механизму системы соревнования хочет уплатить за проигрыш и перейти к следующему раунду, который он, как всегда, преисполнен решимости выиграть. Мир, в котором он живет, трудный мир, но ему не хотелось бы, чтобы он был иным. И один только Бог ведает, почему. Хотел закрыть мне путь к питсбургу так что ли? Спросил Пол. Считаю, что я больше подхожу для этого, сказал Шеффорд. Но какая теперь разница? Я выбыл из игры. Ты проиграл. Я пытался выиграть и проиграл, сказал Шеффорд. Это было совсем другое. А теперь валяй. Можешь меня вышеларнуть. Лучшим способом уколоть шеферда было отказаться от соревнования. «Не знаю», — сказал Пол. «Я думаю, что ты был бы на месте и в Питтсбурге. Если хочешь, я напишу тебе рекомендацию». «Пол», — сказала Анита. «Иди обратно, Анита», — сказал Пол. Мы тоже вернемся через минуту. они Аниту просто распирала от желания дать шеферду именно то, что ему сейчас требовалось. Борьбу. Возможность зацепиться за что-нибудь в качестве исходной точки для нового, как он это называет, цикла игры. «Я прощаю тебя», — сказал Пол. «И хочу, чтобы ты продолжал помогать мне, как прежде, если только ты хочешь. Лучшего человека на твое место и не придумаешь». «И ты будешь держать меня под ногтем, так ведь?» Пол мрачно усмехнулся. «Нет, все останется, как было. Держать тебя под ногтем? Как мог ты? Если ты не выставляешь меня, то я хочу, чтобы меня перевели». «Хорошо, но ты сам знаешь, не я решаю вопрос о переводе». «А сейчас пойдем в столовую». «Пошли?» Вставая, он протянул руку Шефферду. Шеффорд, не приняв ее, прошмыгнул мимо. «Анита остановил его». «Если у вас имелись какие-то соображения относительно состояния здоровья моего мужа, то, по-видимому, вам следовало бы в первую очередь высказать их ему или его доктору», язвительно заметила она. Ваш муж и его доктор уже целый месяц великолепно знают то, что я сказал Кронеру и Бейеру. Пол настолько вышел из формы, что ему нельзя доверить даже ножную швейную машинку, не говоря уже о питсбурге Шеффорд распалял себя по мере того, как к нему возвращалась уверенность в себе, а, возможно, надеясь на то, что его слова будут услышаны в столовой. Пол ухватил их под руки и повел в бар на виду у всех собравшихся. Все вопросительно глядели в их сторону. Пол, Анита и шеферд улыбаясь, рука об руку, пересекли помещение бара и направились в столовую. — Что, не здоровится? — любезно осведомился у шеферда Кронер. — Да, сэр. Думаю, что это из за эскалопа, который я съел за ленчем кроннер сочувственно покивал головой и повернулся к официанту. «Я полагаю, молочный горенок не повредит мальчику». Кронер старался любой ценой сохранить гармонию в своей семье и подсказать попавшему в трудное положение выход из него. Пол понимал, что теперь на протяжении всего вечера Кронер будет поддерживать, как сейчас с этим молочным гринком вежливую версию о мнимой болезни шеферда После кофе и ликера Пол выступил с краткой речью о включении заводов Айлиум в общую систему, подчиненную Национальному производственному совету. Затем он перешел к более широкой теме, которую назвал «Второй технической революцией». Он читал свою речь, следя за тем, чтобы через правильные интервалы отрывать глаза от бумаги. Это было, как он уже пояснил сегодня после обеда Катарине Финч, старье. Доклад о прогрессе, об укреплении веры в то, что они делают сейчас, и в то, что ими уже сделано в области промышленности. Машины трудились на Америку намного лучше, чем это когда-нибудь удавалось самим американцам. Теперь производилось больше товаров для большего числа людей, и производились они с меньшими затратами, И кто осмелится сказать, что это невеликолепно и не заслуживает благодарности? Это обычно повторялось всеми, кому только приходилось выступать с речами. На одном из тезисов Кронер поднял руку и попросил разрешить ему дополнить доклад. «Мне просто в какой-то мере хочется подчеркнуть то, что ты говоришь, Пол. Мне хочется указать на одну деталь, которая мне кажется довольно интересной. Одна лошадиная сила равняется приблизительно двадцати двум человеческим, и притом хорошим человеческим силам. Если мы переведем лошадиные силы одного из крупнейших прокатных станов в человеческие силы, то окажется, что один только этот стан за час производит большую работу, чем все рабы Соединенных Штатов периода гражданской войны, и совершает ее... Все 24 часа суток. Он блаженно улыбнулся. Кронер был краеугольным камнем, источником веры и гордости всего Восточного района. «Это очень интересная цифра», — сказал Пол, пытаясь отыскать в рукописи место, на котором он остановился. И это, конечно, прямо относится к первой промышленной революции, когда машины обесценили ручной труд. Вторая революция, та, которую мы с вами сейчас завершаем, не так легко поддается выражению в цифрах, как это можно сделать с экономленным трудом. Если бы здесь была какая-нибудь единица измерения, вроде лошадиных сил, в которой можно было бы выразить усталость и раздражение человека, занятого монотонным трудом, тогда, пожалуй, но такой единицы измерения нет. Но можно измерить количество брака, «Это уж я вам точно говорю», — сказал Бэйер. «А также самые невероятные и глупейшие ошибки, которые только можно себе представить. Убытки, простои, липу. Это прекрасно можно выразить в долларах, в долларах, которые тратились на никуда не годную работу». Правильно, но я всегда рассматривал это с точки зрения самого рабочего. Две промышленные революции ликвидировали два вида каторшного труда. И мне хотелось бы как-нибудь выразить в каких-то единицах от чего избавила людей вторая революция. Я работаю как каторжник, сказал Бэйер. Все расхохотались. Я говорю о тех по ту сторону реки, сказал Пол. Они никогда не работали, сказал Кронер, и опять все расхохотались. И они размножаются как кролики, сказала Анита. «Кто это здесь отпускает грязные шуточки по поводу размножения кроликов?» — спросил появившийся в дверях Финнерти. Он слегка покачивался, дыхание у него было учащенным. Видимо, он все же отыскал свое виски. «Так кто же это?» Когда маленькая крольчиха пришла в кладовку к кролику, а клерк Кронер моментально оказался на ногах. «О, Финнерти, как ты себя чувствуешь, мой мальчик!» — он подозвал официанта. «Ты как раз подоспел кофе, мой мальчик, к большой чашке черного кофе!» Он наложил свою гигантскую лапу на Финнерти и направил его к только что освобожденному Анитой месту. Финнерти поднял со стола касочку сидящего рядом с ним инженера, покосился на нее, а затем и на инженера». А где же, черт побери, моя карточка?» «Дайте ему его карточку ради всего святого», — сказала Анида. Пол вытащил карточку из кармана, расправил ее и положил перед финнерти Финерти удовлетворенно кивнул и погрузился в мрачное молчание. «Мы как раз говорили о второй промышленной революции», — сказал Кронор, — «как будто ничего не произошло». Пол говорил о том, что нет единиц измерения, чтобы определить, какое количество каторжной работы она ликвидировала. Я считаю, что это можно выразить графически, при помощи кривой, как и большинство таких вещей. Но только не приход маленькой крольчихи в кладовку к кролику, сказал Финнерти. Его замечания игнорировали все, кто следил за объяснениями Кронера. Если мы пересчитаем количество рабочих часов, затрачиваемых человеком, на количество действующих вакуумных трубок, то увидим, что количество рабочих часов человека понижается, а количество трубок увеличивается. «Подобно кроликам», — сказал Финнерти. «Да, как вы правильно заметили», — улыбнулся Кронер. «Подобно кроликам». «Кстати, Пол...» Еще один интересный аспект, о котором тебе, возможно, говорил когда-нибудь твой отец. Он заключается в том, что люди сначала не обращали особого внимания на то, что ты называешь второй промышленной революцией. И это тянулось довольно долго. У всех в голове была атомная энергия, и все толковали о том, что мирное использование атомной энергии должно перевернуть весь мир. Атомный век. Вот на что все замахивались. Помнишь, Бейер? А тем временем вакуумные трубки множились, как кролики. «Соответственно, возрастало и потребление наркотиков, алкоголизм, число самоубийств», — сказал Фюнерти. «Эд», — сказала Анита. «Была война», — спокойно заметил кронах «Это случается после каждой войны». «Порог...» «Число разводов, преступность среди юношества — все это росло параллельно росту использования вакуумных трубок», — сказал Финнерти. «Ну-ка, это продолжай», — сказал Пол. «Ты не сможешь доказать логической связи между этими факторами». «Если между ними есть хоть какая-нибудь связь, то и это уже заставляет задуматься», — сказал Финнерти. «Я уверен, что между ними нет связи, достаточной для того, чтобы нам заниматься этим здесь», — сурово сказал Кронер. «Либо нет достаточного воображения, либо честности», — добавил Финнерти. «Да что там за честность? О чем вы болтаете?» — сказала Анита. Она нервно комкала свою салфетку. «Ну так как? Может, мы оставим это мрачное место и посмотрим, на шашечный чемпионат? Ответом ей были вздохи облегчения и одобрительные кивки всех сидевших за столом. С некоторым чувством сожаления Пол отложил в сторону окончание своего доклада. Все присутствующие, за исключением Финнерти, перешли в комнату для игр, где целая батарея торшеров окружала стол, на котором лежала шахматная доска, незапятнанно чистая и сияющая.